Глава 3. Дачники. До этих самых дач мы с Дисой добрались уже после обеда, даже скорее ближе к вечеру. По дороге мы прослушивали рацию, взятую у пленных. Остальные выбросили по дороге, слишком уж дерьмовые оказались. Однако никакого переполоха не было. Так, редкий и ленивый радиообмен между фермерами. Даже своих наблюдателей со скалы не соизволили ни разу вызвать. Что же, нам это только на руку. Хоть с чем-то повезло. А вот погода, кстати, резко поменялась, и далеко не в лучшую к нашему большому огорчению сторону. Если утром стояло яркое солнце, извиняюсь, всё же на хрусте так говорить неправильно, иначе говоря, был ясный день. Светило местное светило. И вообще, мы шли просто любуясь окружающими нас красотами, то и сейчас небо затянуло серыми тучами, с которых начал сыпаться мелкий дождик. Впрочем, ничего особо страшного не произошло. Да, обзор, а точнее его дальность, резко сократилась, но ведь не только мы теперь видим хуже. Противнику тоже будет сложнее нас засечь. Хотя бояться засады нам не стоило. Мы специально при пленниках говорили, что собираемся идти назад. Так что здесь, возле элитного посёлка, нас ждать не должны. Тем не менее, подбирались мы аккуратно. Когда рядом с дорогой появился указатель, сообщивший нам, что впереди как раз и начинаются посёлки или скорее небольшие дачные товарищества. Мы ушли в сторону, поднялись на небольшой холм и двинулись уже по нему. Первый посёлок мы прошли. Хотя нет, не так. Мы развалились на холме и минут 30 пялились на десяток домов, расположенных внизу. Однако так никого и не обнаружили. После чего и двинулись дальше. Второй посёлок проскочили быстро, решив не тратить на него времени. А вот третий нам как раз и был нужен. По идее, пункт контроля должен был находиться именно там. Вот только разглядеть его нам не удавалось. С той позиции, на которой находились мы, и часть посёлка была закрыта лесом. И было совершенно непонятно, есть ли там то, что нам нужно или нет. Мы около часа пролежали, наблюдая за зданиями. Никого не видно, никого не слышно. Вообще никаких намёков на то, что там в домах кто-то есть. обойти же, зайти с другой стороны, мы не решались, так как кругом не было никаких укрытий. Попытаемся перебежать, несколько секунд будем как на ладони. Собственно, если нас кто-то засечёт, то ничем хорошим это не закончится, поэтому выбор у нас был простой: продолжать наблюдать и далее либо уходить отсюда, либо попытаться проникнуть в посёлок. Один хрен пробегать у всех на виду. В конце концов, разведать это место решил Диса, хотя я настаивал на том, чтобы мы шли туда вдвоём. "Нет", отрезал он. "Тут хорошая позиция. Будешь меня прикрывать. Если кто-то сунется из соседних посёлков, встретишь их. Так может тогда лучше ты останешься на месте", предложил я. "Нет", Не вновь ответил Диса. Мне вот кажется, что Фейтон показал себя как неплохой снайпер, каким-то образом используя свои навыки. Следовательно, как снайпер, ты будешь действовать очень грамотно. А вот правильно действовать там, он кивнул в сторону посёлка. Это ещё надо уметь. Это ж полноценный шторм зданий. А тут, судя по тому, что строга в тебя в первую линию штормовиков. При атаке клон центра не включил. Ты ещё недостаточно опытен. Значит, можешь мне скорее помешать, чем помочь. Я собрался было возмутиться, но Диса меня перебил. Хватит спорить. В конце концов, ты тут. Мне поможешь больше. Да и если у меня не получится или я ничего там не найду, и меня попросту грохнут, у тебя будет шанс двинуться дальше и найти таки пункт. Ладно, неохотя кивнул я. Включи визор на шлеме и подключайся к моему каналу, сказал мне Диса. Будешь видеть всё, что вижу я. Только смотри, не пропусти противника. О'кей, пообещал я. Тут же задействовал вывод до экрана на очках, настроил вывод изображения с канала Дисы. Теперь я видел всё, что видел он. Картинка на экране тряслась, дёргалась в такт движению мышагам Дисы. Помимо картинки, я ещё и слышал всё то, что слышал он, причём отчётливо и довольно-таки громко. Диса пока ещё бежал мимо толстых стволов деревьев. Рядом шуршала высокая трава, расходясь перед камерой в разные стороны. Он всё же забирал чуть правее, явно планируя проскочить дорогу и забежать в лес. Это хоть немного, но лучше, чем влететь в посёлок через главный вход. Диса начал подниматься на небольшой пригорок, и вот с его вершины открылся великолепный вид. Сначала мне показалось, что у Диса просто великолепная позиция. Прямо перед ним распростёрся весь посёлок. Он мог увидеть каждый дом, каждый двор. Но затем до меня дошло, что не всё так радужно. Слишком много слепых зон: заборов, гаражей, небольших сарайчиков, да и просто деревьев. Что может быть там одному Богу известно? Да и что творится в самих домах? А помимо прочего, уже начали надвигаться сумерки. Дождь также не способствовал хорошему обзору. Ну и в качестве контрольного начал появляться туман. Пусть и довольно-таки далеко, но всё же крайние дома уже утопали в нём. Дисон на секунду замер, а затем побежал вниз. Зря он всё-таки так нагло поскакал. Я бы на его месте спустился не спеша, стараясь не шуметь. Диса же пробежал вниз, как стадо слонов, подошел к забору и пошел вдоль него. Почему-то замер, и пока я ломался в догадках, что он заметил или услышал, на экране появилась рука Дисы. Он отодвинул в сторону одну из досок и пролез через открывшуюся в заборе брешь, оказавшись уже во внутреннем дворике. Он огляделся по сторонам и тут же двинулся к входу в дом. Вот интересно, чего он там хочет найти. Хотя дом двухэтажный, может, хочет посмотреть в окна? Он подошёл к крыльцу, но вдруг замер. Да что такое? Что здесь не так? Дверь открыта, но это ровным счётом ничего не значит. За окном ничего не видно. И тут я понял, на что уставился Диса. Прямо возле крыльца в грязи был виден след от ботинка. Направлен он был носком на ружу, то есть кто-то вышел из дома и пошёл за угол. Диса неслышно двинулся туда же. Он осторожно выглянул, и в следующую секунду я вздрогнул от неожиданности, так как Диса открыл огонь. Пусть глушитель скрывал звук. Пульс звучал он довольно тихо, не так как полноценные выстрелы, но вспышка огня, резкие скачки камеры стали для меня полной неожиданностью. А главное, я успел рассмотреть, по кому Диса открыл огонь. За кустом двигался некто, по кому и стеганула очередь Дисы. уж не знаю, удалось его убить или нет, однако крик раненого я услышал. Значит, Диса как минимум попал. Он тут же развернулся, бросился к дому. В камере появилось оружие Эдисы. В этот раз он крался к открытой двери в дом, готовый в любой момент открыть огонь. Явно ждёт, что оттуда выбежит подкрепление к раненому. Вот только никто не выбежал. Эдиса Ломанов вперёд. Заскочил в дом, оглядел комнату, проскочил её и забежал в соседнюю. Пусто. Он тут же вернулся назад, замер у лестницы, ведущей на второй этаж. чего он тянет? Тут даже я услышал шаги. Это откуда? Где? В доме или снаружи? На тёмной лестнице кто-то показался. Яркие вспышки, и тень рухнула на ступеньки, издала предсмертный вздох и замерла. Диса же продолжал держать под прицелом лестницу. Нет, там, похоже, больше никого. Он вдруг разворачивается и выскакивает наружу. Какого чёрта? Зачем? В этот раз он движется в обратном направлении, обходя дом. Что, решил пристрелить того первого? Диса идёт медленно, не издавая ни звука. И тут из-за угла выскакивает человек. Ни хрена себе. А вооружён противник и экипирован. Очень и очень не слабо. Броня явно из запасов Арматеха. Шлем с закрытым забралом и оружие, какой-то импульсник или энерговинтовка. Диса открывает огонь прежде, чем противник успел его заметить. Несколько пуль, как я вижу, попадают в бронежилет, отскакивают от него. Диса моментально переносит огонь на конечности. Он простреливает врагу ноги, и тот тот же падает на землю. Пули Дисы теперь бьют по рукам, и тот орёт от боли. Диса подходит ближе, ногой переворачивает орущего врага на спину. Ногой же поднимает забрало на его шлеме и раздаётся ещё один хлопок его винтовки. Готов. Еще один. Дисо идет к углу здания, но как только пытается выскунуться, длинная очередь, выпущенная откуда-то из за сарая, заставляет его спрятаться назад. Ты видишь его? Слышу я Дисо. Нет, пока, ответил я. Еще раз бегло осмотрел двор и переключился на дорогу, так как долгое разглядывание двора уже замылило глаз. Нужно было немного сменить картинку. Но пока к поселку, где начал курались идти Диса, никто не бежал. Во всяком случае, я никого не увидел. Затем я вновь перевел оптику на дворик, где был Диса и его противник, начал его, в который уже раз внимательно осматривать. Конечно, сказать, что у меня все было как на ладони, нельзя. Даже наоборот, видимость просто отвратительная. Но все же мне показалось, что я вижу чью-то голову. Кажется, в прошлый раз при осмотре двора этого не было. Но голова ли это стрельнуть или нет? Кажется, вижу кого-то, но не уверен, что это противник. Так ты предлагаешь мне снова высунуться и поглядеть? спросил Диса. Ну, стреляй! Если даже это не он, заставишь его понервничать. Может, бегать начнёт, и тогда завалим общими усилиями. Понял, принял. Я задержал дыхание, взял прицел чуть выше от головы и потянул спусковой крючок. Автомат дёрнулся, но пуля легла точно в цель, как я и планировал. Голова тут же пропала, однако я не смог разглядеть тело. Попал, но тело не вижу, сообщил я Диси и тут же уставился на транслируемую им картинку. Он вновь аккуратно выглянул из-за угла, перебежал за один из блестящих стеклянных вигвамов, эдык их аналогов теплиц, уселся за бочками, стоящими возле входа в теплицу, и поднял голову. Всё, склался, объявил Диса. Даже несмотря на то, что продолжал идти дождь, небо посветлело. Из-за тучи выглянуло местное светило, и теперь я тоже смог разглядеть тело, навзних лежащее на песке, из головы которого медленно вытекает кровь. Грохнул, выстрелил, и пуля попадает Дисе прямо в бронежилет. Камера дёрнулась, показала небо. "Диса!" чуть не заорал я. "Нормально, нормально", забормотал он. Камера повернулась, оказавшись необычайно близко к земле. Диса отползал в сторону, кряхтя и матерясь, пока снова не укрылся за углом дома. "Ты как там?" спросил я. "Да всё о'кей. В бронежилет угодило", ответил Диса, тяжело дыша. "Дало так, что дышать разучился. Думал, всё, хана. Но вроде отпустило. Откуда стреляли?" Вроде от сарая, ответил я, вспомнив, как краем глаза заметил вспышку в собственной оптике. По всему выходило, что стреляли с той стороны. Держи дорогу, приказал Диса. Дай мне минутку отдышаться. Он поднялся на ноги и двинулся вперед вдоль забора, словно бы стараясь обойти сарай по большой дуге. Тебе не жить, заорал кто-то. Здесь через пять минут будут наши. Ты проживи ещё эти 5 минут, тихо пробормотал Диса. Врак вряд ли его услышал, зато услышал я. Диса замер присел и дал очередь по стенам сарая. Вряд ли это смогло нанести вред противнику, но зато напугало его. Он рванул наружу, и уже я попытался его снять, но эта сволочь дёрнулась просто в последнее мгновение, и я промазал. Диса же тем временем дал длинную очередь по открытой двери сарая. Но за ней уже никого не оказалось. Зато я заметил движение. Нечто мелькнуло среди веток и листьев. К сожалению, слишком быстро. И хотя я успел выстрелить, явно промазал. Диса, он бежит на выход со двора. Я видел на трансляции, как Ди сорванул вперёд, проскочил вход в сарай и выскочил за ворота, оказавшись на улице посёлка. Прямо посреди улицы, метрах в 20 от него бежал человек. Но далеко убежать он не успел. Дис вскинул оружие. Пули угодили беглецу в спину, сбив его с ног, заставив рухнуть лицом в размокшую под дождём дорожную пыль. "Отдыхай", буркнул Диса. Он замер, оглядываясь по сторонам, явно осматривая наиболее опасные места окна в домах, но вокруг было тихо. Похоже, это последний был, заявил Диса. Похоже, согласился я. Он быстрым шагом, не забывая глядеть по сторонам, подошел к телу. Ты гляди, коз, двумя пушками. Опасный убиватель, хмыкнул Диса, забирая с тела оружие. А пушки-то неплохие, вот только на хрен а ему их две. Он быстро вернулся во двор, пошел искать остальные тела. Как там у нас? Тихо? спросил он. Да, никого и ничего, успокоил я его, осмотрев всю дорогу и подходы к поселку на всякий случай. Но все же нашумели мы тут, вздохнул Диса. Если есть кто по близости, сейчас припрутся. "Тогда ещё пункт контроля", предложил я. "Сейчас со второго этажа погляжу", ответил Диса. Он подошёл к телу, которому я прострелил башку. Ха! Раздался возглас Дисы в наушнике. "Чего там?" Я отвлёкся от созерцания дороги и переключил внимание на транслируемую им картинку. На ней Диса осматривал тело, хлопал карманы и освобождал их. Тот шустряк у твоего кресьничка валыну стараканил, пояснил Диса. Ты смотри какой! Давай скорее! Поторопил я его. Чего ты там копаешься? Полезности ищу. Надо тебе этот хлам брось. Я прямо задница и чувствую, что скоро будут проблемы. Вот знаешь, хмыкнул Диса. Тебе надо плотнее с Фейтоном пообщаться. Нет уж, спасибо. Я и так в нём, как в автобусе ездил чёрт знает сколько, ответил я. Теперь как-нибудь сам. Так ты ж не в башку ему лезь, а впитывай опыт и научись бережному отношению к вещам. Ты о чём вообще? Он тебе расскажет, что хлама вообще не бывает и почему не надо быстрее. Так, я тебя вообще не понял. Может, уже объяснишь, о чём толдычишь? Уже возмутился я. О том, что трофеи дело святое, пояснил Диса. И требуют, трепят на воксебе отношения. Да и я не сторонник пихать в рюкзак всё, что не поподя. А, -а, а, так вы, значит, два жлоба нашли друг друга, рассмеялся я. Сейчас как подойдут наши новые знакомцы, как напихают нам обоим, и что хотим, и что не хотим, вот тогда и будет тебе бережное отношение. Успокойся, в конце концов у нас с пушками не очень. Так что надо хотя бы патронов ещё найти. Если справимся быстро, то и патроны тратить не надо, напомнил я. Так что хватит копаться. Сейчас как придёт, как гал рыл в 20. Положим и их, спокойно ответил Диса. Если в этом поселке пункт, то мне в любом случае тут торчать придется. Лучше сделать все до того, как появится противник. Но то-то ж как повезет. И вообще не бойся умереть, бойся не выполнить задачу. Глубоко мысленно заметил Диса и добавил. Или скорее бойся потерять товарища, который эту самую задачу выполнить пытается. Если товарищ прекратит хренью страдать, то я только с радостью огрызнулся я. Вот и славно. Бди давай, внимательнее, чтобы ко мне никто не подобрался и не напихал, как ты правильно заметил. Это уже на твоей совести. Ну, просто отлично, буркнул я. Из-за твоей жадности мы тут Поверь мне, продолжал веселиться Диса. Я совершенно не жадный, ты ещё жадных не видел. Так, всё, иду на второй этаж. Эта наша лёгкая пикировка скорее была суровой необходимостью, хоть как-то снять стресс. И ведь и действительно, немного отвлёкся, и уже не так меня телепает. А то организм накачал адреналином по самые брови, прямо на месте усидеть в моем случае улежать не мог. Спустя минуту Диса уже оказался у окна второго этажа и внимательно осматривал поселок. Что-то я пока не вижу ничего похожего на пункт, заявил Диса. Насколько понимаю, это должно быть небольшое здание, но с антенной. Ну обычно да, согласился я. Ага, вон что-то на краю посёлка вроде есть, сказал Диса. Я на его экране тоже рассмотрел нечто высокое, чьи очертания терялись в тумане. Ну, тогда двигай туда. Иду, огрызнулся Диса. И хватит меня торопить. Так а что делать, если ты не мочишь, не телешься? Ну-на, доживёшь до моих лет? Песком дороги буду посыпать, подыграл я ему. Давай, беги, хватит тут прибедняться. Диса выскочил из дома, подбежал к забору и перемахнул через него, попав на соседний участок. Ну а там выскочил через калитку на, так сказать, внешнюю часть посёлка, бросился вперёд вдоль высоких заборов. Он явно планировал попросту оббежать посёлок и зайти с конца, где и заметил башню. А я, к сожалению, прикрыть его там не мог. Нужно оставаться на месте и держать под прицелом вход в посёлок. Прошли ещё несколько очень долгих минут, но всё же Диса добрался до нужной точки. А чёрт! послышался его голос. Что? Что там? Я вновь уставился на его экран. Это просто водонапорная башня, ответил Диса. Ну или нечто похожее. Ни хрена это не пункт контроля. Хреново, уходи оттуда, посоветовал я. Погоди-ка, Диса подбежал к одному из ближайших домов и лишь под конец сменил траекторию, подойдя к стенду, висящему на заборе. О, панки, вот это подарок! На экране я разглядел карту. На ней отображались все важные точки, имевшиеся в заповеднике, но, к сожалению, я не разглядел там ни центра связи, ни контрольного пункта. Зато нечто интересное нашел Диса. Так, контрольный пункт получается в ней, сообщил он. И далеко до него, но ну, прилично. Но доберемся, не рассыплемся. А центр связи? Нет, вот этого на карте я не вижу, вздохнул Диса и добавил. Впрочем, тут ещё далеко не всё нарисовано. Или, что правильнее, имеет обозначения и пояснения. Так что что? Да придётся побегать. Либо языка опять надо брать, но кого-то получше, чем фермеров. От них мы больше ничего толкового не добьёмся. Кто получше, тот так легко вряд ли нам в руки попадет, хмыкнул я. Ну, тогда Маров надо поймать. Раньше надо было думать, до того, как всех тут положили. Ничего, новые будут. Но тут их ловить уже не стоит. Сейчас пооживают и набегут со всей округи. Не удивлюсь, если Мары здесь заодно с фермерами. Диса, чего? У нас гости.